Глава 9: Доказать Полине Аркадьевне, что контролировать можно только то, что у тебя есть, не удалось и преподавателю. Она сузила свои и так невеликие глаза, презрительно фыркнула и бросила. Неконтролируемая магия опасна, так, Дмитрий Олегович. Судя по всему, подготовилась она к занятию куда лучше меня. Во всяком случае, знала не только время и место, но и имя преподавателя. Впрочем, я и не планировала вести боевые действия, на которые сейчас нацелилась Поленька. «Так», — осторожно согласился он, — «ну так вот, когда у меня появится магия, я буду уметь ее контролировать», — победно завершила свинина морская. «Даже папа говорит, что я очень предусмотрительная, потому что с моим характером нельзя пускать изучение магии на самотек». «Но вам нечего пока изучать», — чуть растерянно возразил преподаватель. «А когда будет контролировать, будет уже поздно». «Дело в том, Полина Аркадьевна, что специфика занятия предполагает обращение к источнику». «Замечательно», — в нетерпящем возражении тоном прервала его свинина морская. «Вот вы мне и поможете его обрести». «Я могу помочь только раскрыть имеющийся». — Тогда занимайтесь тем, чем можете, — отрезала Полина Аркадьевна. — Раскрывайте. Она насупилась, крылья носа начали грозно раздуваться. Более несдерживаемой злость вырывалась пыхтением, как от готовящегося к движению паровоза. — Да уж, такой паровоз и без магии, пройдя по университету, оставит от него только руины. — В самом деле контроль вам не помешает, — заметил Дмитрий Олегович. Меланхолично, я так заметил, и отошел к кафедре, на которой уже были разложены бумаги. Возможно, ему было еще что добавить, но то ли он заключил, что непробиваемую уверенность свининой морской младшей ему не пробить, то ли просто решил не затягивать с началом занятий. «Вот так с ними надо», — обратилась уже ко мне свинина морская. «Думает, если я девушка, так мне и учиться не нужно». Знаете, Елизавета Дмитриевна, в последнее время этих женоненавистников развелось просто ужас какой-то. Так и норовят мои права ущемить. Но не на то напали. Я свои права знаю. Взялся учить учи — учи. Умение Поленьки видеть только то, что она хочет, вызывало восхищение. Желание преподавателя избавиться от студентки было связано вовсе не с ее полом. Но к чему указывать на очевидное, если сейчас мне требуется не отталкивать от себя новую знакомую, а создать из нее щит, таранный? — Может быть, обойдемся без официальностей? — предложила я. — Разумеется, — воодушевилась Полина Аркадьевна. — Ты совершенно права, Лиза. Официальность между близкими подругами всегда лишняя. Я несколько опешила от скорости развития нашей дружбы, но тут раздался звонок. Дмитрий Олегович прокашлялся, возвещая начало занятия, и сказал, «В прошлый раз мы с вами разучили одно из базовых упражнений». «Меня в прошлый раз не было», — напомнила свинина морская, словно преподаватель успел про нее забыть. «И Лизы тоже не было, то есть для вас, Елизавета Дмитриевна, разумеется». «Если таковым образом она хотела подчеркнуть наши с ней близкие отношения, то это ей удалось». поскольку Дмитрий Олегович теперь и на меня посмотрел безо всякой приязни. Наверное, решил, что я тоже сейчас начну выкатывать требования багажными вагонами, совершенно не интересуясь, выполнимы ли они вообще. — Барышня, если у вас есть вопрос, вы должны поднять руку и дождаться, когда я вас спрошу, а не прерывать меня на полусловие. — Чуть раздраженно сказал преподаватель. — Я подойду к вам, как только дам задание остальной группе. «С ними нужен глаз да глаз», — принялась просвещать меня Поленька в полголоса. «Наверняка планировал про нас вообще забыть. Не напомню, я точно бы не подошел. Но я деньги уплатила, так что пусть отрабатывает». Тем временем преподаватель, недовольно косясь в нашу сторону, напоминал об изученном в прошлый раз упражнении. «Я бы с большим интересом послушала его, чем сидящую рядом свинину морскую, которая продолжала бухтеть на тему вложения денег в собственное образование. Из ее слов выходило, что на каждый вложенный рубль она собирается получить не меньше тысячи. На мой взгляд, это было возможно только в одном случае. Если университет выплатит неустойку за недоданные знания. Шансы у Поленьки были, знания ей точно не додадут». Во всяком случае, по этому вопросу. Потому что, когда преподаватель подошел к нам с объяснениями, первое, что он сказал, необходимо найти источник и обратиться к нему. И уже потом, когда это получится, прогонять по каналам заданное количество магии, не выпуская наружу, но и не давая рассеяться. Каждый из нас он вручил по артефакту, который не позволил бы вырваться наружу магии, если бы вдруг произошел сбой. Для свининой морской это, конечно, было формальностью, но она непременно устроила бы скандал, не получи то, что выдали остальным. Она и без того недовольно заявила, что артефакт выглядит слишком старым и потертым, поэтому наверняка не работает. Не волнуйтесь, их проверяют перед каждым использованием. Терпение Дмитрия Олеговича можно было только позавидовать. Так что вашу магию он непременно удержит. Вы меня пытаетесь оскорбить? Сразу завелась свинина морская. Артефакт рассчитан на удержание магической энергии, которую может выдать маг силой 500 единиц. Вы рассчитываете, что у вас будет больше? Без тени улыбки поинтересовался преподаватель. Тогда, конечно, вам нужен другой. Но в этом случае нужны не только усиленные артефакты за дополнительную оплату, но и индивидуальные занятия. «Индивидуальные занятия?» — заинтересовалась свинина морская. «То есть я потенциально сильный маг, а вы хотели меня лишить занятий даже в группе? Это преступление против интересов страны!» Мне показалось, что у преподавателя чуть не вырвалось крепкое словцо, но не зря же он учил концентрации. Взял он себя в руки тут же и почти спокойно спросил у меня. «Елизавета Дмитриевна, вам понятно, как следует делать упражнения?» «Да». «Тогда почему вы сидите и ничего не делаете?» «Уверяю вас, я вашу подругу не обижу. Вы же, пока я нахожусь рядом, в любой момент можете ко мне обратиться, если что не получится. Только артефакт активировать не забудьте». «Честно говоря, меня несколько обеспокоила нулевая вероятность того, что емкости артефакта может не хватить». Но озвучивать свои тревоги я не стала. Во-первых, незачем посторонним знать о моей силе, а во-вторых, я совершенно не собиралась терять над ней контроль. Так что я только кивнула, активировала артефакт и закрыла глаза для лучшей сосредоточенности. Упражнение было несложным. Что-то подобное я уже отрабатывала под присмотром Владимира Викентьевича, так что затруднения оно не вызвало. «Итак, Полина Аркадьевна, вернемся к вам и попытаемся общими усилиями найти у вас источник». Тем временем продолжил Дмитрий Олегович. «Посмотрите, как загораются и исчезают огоньки на кончиках пальцев вашей подруги. Вам нужно добиться того же». Конец занятия ознаменовался грандиозным скандалом, устроенным свининой морской, поскольку ей не удалось нащупать никакого источника и, соответственно, зажечь огоньки на кончиках пальцев. А все потому, что некоторые преподаватели не уделили ей должного внимания. Лицо у Поленьки покраснело от злости, а головой она дергала в такт пристукиванию стукивании ботиночком, набойка на каблуке которого уже выбила небольшую ямку в половице. «Занятие групповое, поэтому я должен уделять внимание всем обучающимся», меланхолично заметил преподаватель, за вечер выработавший устойчивость к вывертам сознания свининой морской. «Я не могу все учебное время находиться рядом с вами. Будьте любезны, перестаньте портить университетское имущество». Каждый выходящий сдавал ему артефакт, но Полина Аркадьевна продолжала вертеть в руках свой, уверенная, что ее занятие еще не закончилось. С нее можно было писать картину героической личности, собирающейся бороться до конца. Я подошла к двери, раздумывая, уйти или попытаться помочь преподавателю. Но если Поленька отлепится от него, непременно прилипнет ко мне. Пожалуй, мне ее на сегодня достаточно. Свининых морских нужно принимать дозированно. Лучше всего в гомеопатических дозах, иначе возможно отравление. И я уже почти совсем решила удрать по-английски, не прощаясь. «Лиза, добрый вечер. Как прошло ваше первое занятие?» Волков был безукоризнен. Зубы сияли, пуговицы блестели, ремни портупеи поскрипывали при движении. Сапоги же наверняка бедный денщик отдраивал несколько часов, чтобы привести к столь идеально зеркальному виду. Стоял штабс-капитан сейчас так, что ни он, ни свинина морская не видели друг друга. А поскольку она как раз пошла на второй заход, обвиняя преподавателя в пренебрежении своими обязанностями, то еще и не слышала свою будущую жертву. А вот Волков насторожился сразу. У него вытянулись уши и задергался чуть удлинившийся нос. Но сбежать я ему не дала. «Замечательно, Александр Михайлович!» — громко сказала я. «Чудесный преподаватель, замечательные сокурсники. Я даже подругу обрела. Впрочем, вы наверняка знакомы». Полина, вы же знаете штабс-капитана Волкова? Впервые я увидела Волкова растерявшимся. Поскольку свинина морская тут же потеряла интерес к преподавателю, всунула ему более ненужные артефакты и выскочила из аудитории, встав, как я и планировала, между мной и штабс-капитаном. Полина Аркадьевна, какая неожиданная встреча! Сквозь зубы выдавил пришедший в себя от неожиданного подарка судьбы Волков. — Вы же никогда не занимались магией. — Папа настоял, — потупившись нежно проворковала Поленька. — Говорит, нельзя с твоей магией дома сидеть. — С вашей магией? — вежливо уточнил Волков с легким недоумением в голосе. — Сегодня выяснилось, что мне артефакт нужен другой, и индивидуальные занятия, — гордо сообщила свинина морская, вгоняя Волкова в полнейший ступор. По всей видимости, он-то как раз владел аурным зрением, потому что взгляд его несколько расфокусировался, охватывая сразу всю Полину Аркадьевну сверху донизу и вызывая во мне чувство жгучей зависти, поскольку я понимала, что это умение так просто не перехватить, как я это сделала с отводом глаз. Недоумение из взгляда не уходило, поскольку доказательств словам своей знакомой он не видел. — Дмитрий Олегович, подтвердите, что мне нужны индивидуальные занятия? Брови свининой морской сурово сдвинулись, чего Волков видеть не мог, поскольку смотрела Полина Аркадьевна сейчас на преподавателя. — В интересах страны. — Для интересов страны, разумеется, было бы лучше, если бы вы занимались не в группе. Почти не покривил душой Дмитрий Олегович, которому за сегодня эта барышня успела надоесть хуже горькой редьки. К сожалению, у меня нет возможности заниматься с вами отдельно, но я уверен, что вы найдете замечательного учителя. Поскольку все внимание Волкова было приковано к свининой морской, а она меня еще так удачно загораживала, я попыталась оставить их наедине и даже успела сделать несколько шагов по коридору. — Лиза, куда вы? — окликнул меня Волков. «Я обещал вам прогулку и не могу оставить свое обещание невыполненным». «Это так, любезно, с вашей стороны, Александр Михайлович», — заметила я. «Но, право, вам не стоит утруждаться». «Мне в удовольствие с вами прогуляться, Лиза». «Зря он так сказал. Глаза свининой морской стали столь усиленно метать молнии, что появилось подозрение. Магия у нее возникнет прямо сейчас и будет весьма убийственной для меня». Идея поставить ее между собой и Волковым при ближайшем рассмотрении показалась не столь замечательной. Не подумала я, что Поленька может воспринять меня как угрозу собственному семейному счастью. «У нас было такое тяжелое занятие», — вдохновенно сказала я, — «что я не в состоянии гулять, а Полине Аркадьевне наверняка требуется помощь, чтобы добраться до дома». «Меня должны ждать Сани», — чуть не испортила она все. «Но я не уверена, что до сани вы сможете добраться без помощи штабс-капитана. Все-таки такие нагрузки, как у вас сегодня, даром не проходят». Я бы ей замигала обоими глазами, но вот не незадача. Волков смотрел прямо на меня и никак не хотел отвлекаться. «Вы правы, Лиза», — наконец сообразила, что от нее требуется свинина морская. «У меня шумит в голове, и ноги подгибаются. Ах!» Она прижала руку к голове и сделала вид, что собирается упасть в обморок, но свалиться попыталась не на стену, а на и Естественно, он ее вынужденно подхватил, чуть покачнувшись, и посмотрел при этом с возмущением почему-то на меня. «Александр Михайлович, вы такой благородный!» Подбавив подобострастие в голос, выдала я. «С вашей стороны так великодушно оказать помощь Полине Аркадьевне!» волковская улыбка ничего хорошего не сулила, но тем не менее он почти мирно сказал разумеется полина аркадьевна я помогу вам добраться до дома разве я могу поступить иначе хотела я еще добавить что в благодарность поленька ему непременно споет но потом решила что это скорее его испугает чем обрадует поэтому просто прижала руки к груди показывая свое восхищение офицерской жертвенности. Волков холодно кивнул и повел свою нежеланную даму. Они уже довольно далеко отошли от меня по коридору, причем свинина морская даже один раз обернулась, отправив благодарную улыбку, после чего сосредоточилась на кавалере, напрочь забыв, что она устала после занятия и почти умирает. Во всяком случае, полуобморочное состояние не мешало ей трещать, как сорока. Волков же всей спиной выражал неодобрение моей инициативе, к спутнице почти не поворачивался и молчал. «Скажите, а есть надежда, что он ее уведет насовсем?» Грустно поинтересовался подошедший Дмитрий Олегович. «Мне бы тоже очень этого хотелось», — честно призналась я. «Но, боюсь, вероятность невелика». «Жаль», — он вздохнул. — Могу я полюбопытствовать о вашем уровне магии? — Чуть выше двухсот. — Мне показалось побольше, — задумчиво протянул он. — Причем хорошо побольше. Это к раза в два. Впрочем, оборотни иногда аура дает погрешность. — Вы видите ауру, Дмитрий Олегович? А вы можете научить меня? — заинтересовалась я. — Это не всем дано. — неуверенно ответил он. — Даже если я возьмусь, у вас, может, ничего не получиться. Да и зачем вам? — Я собираюсь стать целителем. Аурное зрение позволяет куда больше, чем диагностические плетения. — Тогда да, лишним не будет. Он задумался. — Контроль у вас, конечно, хорошо идет. Занимались раньше? — Как раз только контролем и занималась, — вздохнула я. «Больше почти ничего не умею». «А почти ничего — это что?» «Так, по мелочи. В основном бытовые. Платье почистить, труб создать, чемодан спалить — все для гармонизации быта». «Что ж...» — чуть разочарованно ответил он. «Посмотрю, как вы будете заниматься. Может, и подскажу, что по аурам. На самом деле это больше зависит от вас, чем от меня. Нужен такой...» «Несфокусированный взгляд. Один раз поймаете, считайте, что научились. Нужно смотреть как бы сквозь объект. Понимаете, Елизавета Дмитриевна?» «Не совсем. Мне казалось, что я почти ухватила суть. Но чтобы ухватить полностью, не хватало самой малости. К сожалению, сейчас у меня нет времени что-то объяснять, возможно, после следующего занятия». «Мне тоже было очень жаль». Но я лишь выразила надежду, что в следующий раз у него найдется для меня время, которое я непременно оплачу при необходимости. Он оскорбленно ответил, что дело совсем не в деньгах, и довольно сухо попрощался. За время нашей беседы даже след Волкова со свининой морской простыл. По-видимому, они нигде не задерживаясь, бодро дотопали до саней и уже уехали. Наверняка Волков рассчитывает сдать Поленьку на руки отцу и удрать, а Поленька непременно задержать кавалера на ужин. Кому из них повезет, я бы сходу не решила, поскольку они оба были не слишком щепетильны и очень упрямы в достижении своих целей. Горничной в квартире не оказалось. Мефодий Всеславович сообщил, что ей принесли записку, после чего та быстро собралась и убежала. Докладывать поди княгине Рысиной. И вряд ли надолго, поскольку из кухни пахло чем-то вкусным. Но не столько хотелось есть, сколько проверить вертевшуюся в голове идею. Научиться смотреть сквозь что-то, используя зеркало. Почему-то казалось, что куда легче будет расфокусировать взгляд, разглядывая себя. В спальне стоял огромный трильяж, напротив которого я и устроилась, пытаясь поймать то самое нужное для видения ауросостояния. «Гнать эту Полину надо», — бубнил тем временем Мефодий Всеславович. «Вам-то она чем досадила?» — удивилась я. «Опять в ваших вещах рылась, пока вас не было». Наябедничал домовой, и только после этих слов я поняла, что речь о горничной, а не о свининой морской. «И ведь точно что-то конкретное ищет. Прям обнюхивает все и поисковым артефактом тычется». «Пусть обнюхивает. У меня и брать-то нечего». Заметила я изо всех сил, пытаясь не отвлекаться на разговор и смотреть в зеркало сквозь себя. Мне казалось, что еще самая малость и поймаю, поймаю тот ускользающий облик. — Как же мне расфокусироваться? — Расфокусироваться? — Сделать нечетким зрение. — На глаза надавить можно, — посоветовал Мефодий Всеславович. — Быстро надавить да ладонь отнять. Помнится, Горностаева последняя так делала, для одной из магических практик. Помогала. Хуже точно не будет, — согласилась я, нажала на глаза и отвела ладонь, после чего с визгом отскочила от зеркала. Потому что на краткий миг вместо себя я увидела вовсе не свою ауру, а жуткую красноглазую лису, ту самую в облике которой я оказалась в Китае.